С началом массовой мобилизации Первой мировой войны тема рекреационных путешествий неизбежно покидает страницы изданий. В 1915 году в журнале «Прекрасное далеко» начала преобладать идеологическая функция и просветительские материалы. Критиковалось о немечивании Германии французских земель в статье «Поездка к немцам». Был опубликован материал о древнерусском происхождении австрийского Лемберга «Современный Львов» назвынного сердцем зарубежной России. Таким образом, текст о путешествии в издании максимально приблизился к имперскому травелогу в терминологии Панаморёва, в котором пространство за пределами собственной страны рассматривается как потенциальное приращение империи. Чужое варварское пространство сопоставляется в такого рода текстах с родным, представленным как пространство подлинное, обустроенное, космическое и в конечном счёте единственно реальное. После перехода власти в Россию к большевикам, организаторская составляющая трэба медиатекста подверглась дальнейшей идеологизации. С первых лет советской власти автор текста о путешествии стал ориентироваться как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю. Значительное число жителей России оказалось в эмиграции. Необходимо было реализовывать идеологическую кампанию и предоставлять, новую форму правления в выгодном свете, чтобы найти отклик в мировом сообществе, пристально следившем за событиями в России. Формировавшаяся культурная парадигма выстраивала, прежде всего, пропагандистские значения и создавала новые идеологемы – коллектив, вождь и свобода, понимаемая как свобода советского коллектива, что ярко проявлялось и в журналистике путешествий. Специфика внутригосударственных поездок также подверглась изменению. Если путешественник не коммерсант конца 19-го, начала 20-го веков, оказавшийся в другом регионе страны выполнял деятельность отличную от повседневной, то командировки раннего советского времени имели целенаправленный характер, и в них отводилась лишь незначительная часть времени для посещения местных достопримечательностей, набор которых также стал иным. Если путеводитель конца 19 века предлагал посетить исторические и культурные сооружения, рынки и дворцы, то путешественнику в 1930-х рассказывалось о домах культуры, недавно появившихся промышленных объектах.